Глава двенадцатая. По-людски, конечно, дело хорошее. Только если тебе навстречу идут точно так же. А коли на зло делают, то толку от твоего людского — ноль. Особенно тебе самой. Но я не была злой и всегда все вопросы решала добром. Конечно, понимала, что люди привыкают и считают твою доброту заслуженной, а потом очень удивляются, что перестали ее получать. То есть совсем уж наивной я не была. Но вот эти вспышки. Комната была славной. Если здесь так живут горничные, то хозяева, наверное, имеют королевские спальни. Кровать с жестким, но вполне удобным тюфиком, теплое одеяло, чистое постельное белье и приевая подушка. Табурет и несколько крючков на стене. Да, это все, что было в комнате. Широкий подоконник, если понадобится, вполне заменит стол, но это если я решу писать мемуары. О столе как месте для еды я не думала вообще, хотя голод и просыпался часто. С голодом надо было тоже разобраться, потому что этот щедушный отельцы не может употреблять столько пищи. Или же это результат длительного голодания, или мои старые привычки перекусить что-нибудь между делом, посидеть с тарелкой, обдумывая завтрашние дела. Нужно было брать быка за рога и переезжать, пока Вересов не передумал. Уж лучше быть поломойкой у ученого чем гувернанткой у купеческого Болтуса. Знания об усадьбе придавали мне силы. Хоть они и были неглубокими, но даже сам вид дома, его двор, постройки, сохранившиеся до моих дней, казались родными. И я засобиралась к моим спасителям за вещами. Отойдя к воротам, обернулась и подняла голову так, чтобы не видеть двор. Только два верхних этажа и небо. Точно такое же, как в моей прошлой жизни. Постояла так пару минут. Даже показалось, что вот-вот мне, как зазевавшейся туристке, засигналит водитель, желающий проехать с Ордынки в Черниговский переулок. «Барышня, вы ворон считаете? Коль закончили, отойдите!» Раздалось позади меня вместо желанного сигнала автомобиля. Мужик на телеге с горкой, нагруженной землей, открывал ворота. Я мотнула головой и пробежала мимо. Второй или третий день здесь нахожусь, а веду себя так, что все уже считают дурой. Пора бы освоиться, — подумала я и заторопилась в дом Федора и Анны. К обеду вернулись мужчины, и Анна кормила нас наваристыми щами, которые я поставила в печь с раннего утра. Тут же на столе стояла миска с сухарями, котелок с вареной картошкой, квашеная капуста и плошка с подсолнечным маслом. После обеда я снова не смогла добраться до мытья посуды. Хозяйка буквально стучала мне по рукам. Когда мы с ней сели пить чай, а мужчины ушли на двор, я начала рассказывать о своем уходе. «Работу я нашла, Анна. Сегодня перенесу все. «Работу?» — она даже чаем поперхнулась. Отставила кружку, рукавом вытерла подбородок и уставилась на меня. «Елена Степановна, живите сколько надо, не думайте про деньги». Знаю, что в монастырь не хотите. Нет, я и правда оставалась у вас, чтобы искать работу, и уже ее нашла. Положив свою ладонь на ее кулак, которым она легончика постукивала по столу, как бы в подтверждении своих слов, я улыбнулась и продолжила. Я буду жить у ученого. Кирилла Ивановича Вересова и работать там же в усадьбе. Чего? Я не поняла. Она больше испугалась или удивилась, но реакция ее не говорила ни о чем хорошем. Она вырвала свою руку из моей ладони и глянула, как боярыня Морозова со всем известной картины Сурикова. «Такого я от тебя не ожидала услышать, Елена Степановна, такого... Да что вы заладили? Чего страшного в работе? Вы вот тоже целый день по дому крутитесь. Думаете, я из другого материала сделана? Те же руки, те же ноги. А потом и мясо нарастет. вот увидите. Нельзя к нему». «Ты же знаешь, что нельзя!» Уже шепотом, но все с теми же выпученными глазами начала она. «Не знаю, Анна. У меня память после того падения совсем плохая. Вас помню, своих помню, подружку свою разлюбезную, а больше ничего. Словно глухая жила до этого, пришлось снова врать. Лихим делом он там, в своей усадьбе занят, Елена Степанна, и усадьба проклята». Там место такое, что его сжечь надобно, а на нем церковь поставить, чтобы черти из земли этой не лезли. Эмоциональность Анны зашкаливала. Я даже начала переживать, как бы мне не пришлось туда тайком добираться, а если сообщат Агафье, что та скажет, если Анна считает место непотребным, то тетка присани и вовсе? А ты расскажи Анна, чего там лихого? я снова поймал ее руку и принялась гладить она отдышалась залпом выпила остатки чая в кружке и сняв с головы платок пальцами прибрала волосы потом надела его обратно посмотрел на икону и перекрестилась. я повторила за ней крестное знамение там раньше шибка давно уже мастерская была в собственности она была у страшного кривоносова тощего как смерть мастера кыца Когда он по улице шел, некоторые бабы прямо там и падали. Некоторых даже откачать после его взора не могли. Падли замертво. Так вот он там украшения всякие делал. А потом узналось, что Кыца этот такие страсти творил, что ни за жизнь не отмолить. Она наклонилась и выдохнула мне последние слова прямо в лицо. Пахнула щами. «Какие страсти!» Он эти украшения смазывал ядом, а кто носил, умирал страшной смертью и после нее не знал покоя. И все знают, что кто умер, значит, в усадебку эту чёртову ворочается бестелесными душами. Я хотел добавить и гремя цепями, но шутки с Анной были неуместны. — Так я крещённая, и крестик на мне, молитву творить буду и икону в комнате повешу, — причислил я все необходимые действия с моей стороны. Они точно должны были обеспечить полную безопасность, если не тело, то души как минимум. «Ой, нехорошо, Еленушка!» — протянула она, уже забыв называть меня по отчеству. «А сам-то этот ученый, Говорят, такие там дела творит! Может, и похуже этого кыца!» Моментально всплыл в моей памяти последний услышанный от Валерианыча рассказ о Матеусе Кирце. Ишь, годков-то прошло только сто, а они его фамилию извратили до Кыцы. Слышала я и о том, что долго все этой усадьбы боялись. Люди любили, любят и будут любить страшные сказки, щекочущие нервы. И если нам при наличии телевидения, интернета и книг-ужастиков иногда хочется окунуться в очередную таинственную историю, то здесь по таким вещам у людей голод. И вон как Наталья таскалась за мной, чтобы я ей рассказала какую-нибудь страшилку. Анну я сейчас полностью понимала и не хотела поругаться. Главное — уйти. И я вернусь сразу, если мне хоть что-то не понравится. Анна, клянусь, я вам столько историй новых принесу. Он обычный агроном, выводит новые сорта, пробует их на разной земле, при разной температуре. Это же все вам потом и пригодится. Я встала и пошла в комнату, решив взять самое необходимое. Если я сейчас соберусь уйти в туман со своей скаткой и горой шляпных коробок, у Анны будет инфаркт. не это это занятие! Бог землю создал, и все растения, и животных, и нас с вами!» Анна понемногу успокаивалась, поняв, что толку спорить со мной нет. «А чего же мы голые не ходим? Бог нас голыми послал на землю. Картошку зачем едим? Она в Америке появилась» вот там бы и росла все создается для людей и анна спокойно пыталась донести до нее истину коль хоть раз крыцу увидишь уходи все кто видит его умирают Илен Степанна. я как они потом рассказывают что кыцу вашу видели во сне приходят этого не знаю анна ушла от разговора который явно был не ее коньком со вздохом продолжила а я хотела бы сегодня в бане тебя напарить — Отмыть хорошенько от болезни, — Федор сказал, — скоро истопится. — Да, в бане-то я точно останусь, — отставив саквояж, я присела, представив, как разогреюсь сейчас, распарюсь, отмоюсь. Тело и так слушалось меня беспрекословно, и хотелось порадовать его.